Глава 23. Трофеи. Переход от барака до банги произошел, как сказали бы военные, штатно. Кролики и лисы не нападали. Крокодилы не высовывались. Бегемоты шли лесом. Враждебно настроенные туземцы и белые отморозки отсутствовали как класс. Много было мух ЦЦ, прилетевших с севера, но дихлофоса я с собой не взял. И поэтому я и мои люди сражались с ними каждый индивидуально. Не так страшен укус мухи, как его последствия. Человек, отравленный ее слюной с паразитами, вызывающими сонную болезнь, становится заторможенным и вялым, а без лечения умирает. От тормозов я еще в российской армии навидался, чтобы их еще в африканской армии иметь. Мух отлавливали и уничтожали всеми доступными и недоступными способами, вплоть до выявления самых вкусных, с точки зрения самих мух, конечно, людей, и использовали их в качестве приманки, нещадно избивая эту ядовитую погонь на их телах. Для борьбы с ними пришлось поджигать саванну, уничтожая места ее обитания и вывешивать черные шкуры буйволов, орошая их мочой, ну, для запаха живого животного, а то мухи не поверят, и там уже их убивать. Мухи, кстати, любят черное кусать, пришлось даже размалевывать тела белой глиной или надевать светлую одежду. Благодарные англичане прислали мне несколько тысяч комплектов одежды, но я не озаботился пока переодеванием в нее своего войска. Войдя в банги, я был приятно поражен дисциплинированностью своих воинов и горевшей в их глазах отвагой и гордостью за себя и своего вождя. Мою новую физиономию оценили все, а особенно Момо, который, рассказывая с жаром о своих подвигах, все время рассматривал мой уродливый шрам, но не решался об этом спросить. Ну и пусть мучается в безвестности до вечера. Вечером его наверняка просветят мои воины, которые были со мной в том походе. По пути в Банги мы встретили Ярова с трофеями и вернули его обратно, так что он пришел вместе с нами. Увидев захваченные трофеи, я уже хотел выдавить из себя струю кипятка от радости, но посчитал это лишним проявлением эмоций перед своими подчиненными, дабы не вводить их в соблазн гордыни и самого схваления. Успех – это такая вещь, которая кружит голову, похлеще любви и секса, и толкает на такие поступки, на которые не сможет толкнуть даже употребление наркотиков. Но захваченные орудия были как нельзя кстати. Пулеметы Максима были такими же, как и у меня, только цветом не черные, а коричневые. Их я осмотрел бегло и бросился к пушкам, осматривая их механизм заряжания, а также рыща в снарядных ящиках. Это были легкие горные 80-мм пушки системы Банжа, которые мог утащить на себе один человек. Правда, недалеко. В общем, неплохо. Открыв казенную часть, я, повозившись с прицелом и задрав ствол орудия максимально вверх, вложил снаряд, который достал из уже вскрытого снарядного ящика, предварительно обтерев его ветошью, лежавшей в нем же, и дернул за спусковой рычаг. Грянул выстрел. Снаряд, вылетев из ствола вверх почти по минометной траектории, унесся куда-то за облака. Через минуту долетел глухой звук разрыва. «Ну, дай бог, никого не убил», – подумал я, и, удовлетворившись осмотром, быстро зашагал к полковнику, который с интересом смотрел на меня со двора одной из городских хижин. Мне доложили о захвате почти полутора тысяч пленных. Все они были черными, кроме десятка белых солдат, одного младшего офицера и трех капралов. Ну или, как у них правильно называются унтер э, то бишь, сержанты по-нашему. Кроме этого, были еще захвачены почти три винтовок, собранные по всему лесу, и большое количество боеприпасов к ним. Винтовки были устаревшей системы ГРА. Джадюги. Зажали хорошие винтовки своим черным солдатам. «Привет, полковничек», — обратился я к Мартину Дализе. О том, что он имеет звание полковника, мне доложили пленные солдаты. Но полковник не понимал, Ни языка банда, ни русского. Пришлось воспользоваться услугами переводчика в лице его бывшего солдата, который хоть и с трудом, но понимал язык банда. Это было сущее мучение. Ничего так и не добившись ни от переводчика, ни от солдата, я психанув сказал, что сейчас насажу на копье обоих, если не добьюсь понимания и угрожающее. Помахал перед их носом своим родовым, так сказать, стандартом с бунчуком из змей, но все равно ничего не добился. Полковник ощутимо побледнел сквозь слой загара, поняв, что ему угрожают тем более непонятный урод, с абсолютно зверской рожей, но а начал молиться своим богам. Сыкло. Оглашая матом прохладный вечерний воздух, я побесился, сбрасывая негатив, а потом вызвал всех белых пленных. 14 человек стояли передо мной в одну шеренгу с трепетом ожидая своей судьбы. Все они были в изорванных мундирах, подсвечивая мне своими фингалами и стесанными от ударов лицами. Рассматривая их лица, я задал вопрос на русском языке: Ву парле франце! Ви-ви! радостно отозвались они. Вот сволочи, французские все знают, а я нет. Шпрехин Неуверенно поднялась одна рука. Я с досадой отмахнулся от будущего переводчика. Немецкий я ведь не знал. А почему спрашивал? Да так просто поиздеваться и показать, что тоже не лаптем щихлибал. Или как это по-африкански не вчера слез с дерева, не вытащив банан изо рта. Ладно, по-русски понимает кто-нибудь, а пацаны? И тут мне прямо повезло, один из солдат оказался сербом, неплохо понимавшим по-русски. Как уж он оказался во французской пехоте, я не узнавал. Был он капралом и разумел по-русски. Говорил, правда, на нем с трудом, но понимал хорошо. Вот через него-то я и стал вести переговоры со своим врагом. Звали переводчика Драгон Принцип. Ну, давай, родственник э, зачинщика Первой мировой, начинай переводить. Ваша фамилия, звание, часть, возраст, рост, вес, сексуальная ориентация. Серп не понял моего намека, но стал старательно переводить мои вопросы. На последнем вопросе серп поперхнулся, не совсем поняв мои слова. Э? Ладно, последний вопрос опустим. Не читали вы Фрейда? Темные вы люди. Да и американцы еще вам мозги не засрали своим радужным сообществом тунеядцев и педаголиков. Полковник Мартин Дализи пребывал в легком шоке от всего увиденного и услышанного. Сначала черная обезьяна со страховидной перекошенной рожей, называющая себя вождем, полезла горным пушком. Он подумал, решила полазить, засовывая в ствол все что угодно, от головы до к других своих членов, например, руку, или потаскать пушку на себе от радости увиденного большого куска металла. Но человекообразная обезьяна, по недоразумению называвшая себя команданте, наверное, это была кличка, данная кем-то из белых, не стала исполнять танец мумба-юмба и скакать, стуча себя в грудь огромными кулаками. Она сделала хитрее, изобразила на своей отвратной морде понимание и с деловым видом, прямо как в цирковом номере, стала осматривать пушки, открыв замок орудия, Правда, довольно долго провозившись с этим. Нашла снаряд, разобралась, каким концом засовывать его в казенную часть и, вставив его куда надо, захлопнула орудийный замок. Произведя манипуляции с орудием, она развернула его в сторону саванны, задрала вверх ствол пушки и, нажав на спусковой рычаг, выстрелила из нее. Снаряд вылетел из орудия и, пролетев положенное ему расстояние, разорвался с глухим звуком где-то вдалеке, вызвав бурю восторга у чернокожих аборигенов. Затем чернокожий повелитель безволосых животных подошел к нему и заговорил на человеческом языке, но Дализи его не понял. Говорил он на варварском языке, в котором Мартин с удивлением узнал русский, Откуда он знает русский? Всплыл в его голове законный вопрос. Да, они тоже недалеко ушли от негров, но мы с ними сейчас типа дружим и даже готовы заключить военный союз. Какой пассаж? Какой пассаж? Что ж делать? Закрутились в его голове бесконечные вопросы. Он не понимал заданные на местном языке вопросы, а потом вопросы, заданные уже на русском. Вызванный его пленный чернокожий солдат, очень плохо знавший французский, тоже ничего внятно не мог перевести, разозлив вождя. В воздух всколыхнули громкие русские маты. Уж в этом-то полковник разбирался. Огласив окрестности непристойностями, от которых завяли бы уши и у самых нижних слоев населения Франции, вождь, схватив копье, стал колоть им его, нанося болезненные надрезы кожи, и так пострадавший в бою. Мартин Долизи да не боялся смерти, но он не хотел погибнуть вот так, глупо, от копья, которое ощутимо несло в себе что-то необъяснимое и пугающее. Одни шкуры змей со скаленными постями, свисающие с бунчука, чего стоили, шевелясь будто живые. Они явно были... Человеческой крови, высохшей на них и пропитавшей их насквозь. Что-то подобное он чувствовал в старом замке своего друга, разглядывая убранство пыточной, сохраненные в ее прежнем виде и инструменты пыток, которые немало изуродовали и умертвили людей за свою историю. Его накрыл иррациональный страх. Но тут проблема разрешилась с помощью серба, служившего в пехотной роте, и о котором полковник даже не знал. Серб знал русский, хоть и плохо, и вызвался переводить. Ваша фамилия, звание, часть, возраст, рост, вес – посыпались на него непонятные в большинстве своем вопросы. Мартин Дализи, полковник. Первая африканская дивизия, 43 года, 1 метр 78 сантиметров. Вес не знаю. Хорошо отвечаешь. В смысле? В карамысле? — э -э, чернокожий сказал непереводимый сарказм, месье. — С какой целью вышли на мои территории? — С целью возвращения принадлежащего французскому правительству. — Оба-на! — С какого это перепугу? Э — -э, почему? — И на основании чего, месье? — Кто заключал договор, и где эти бумаги? — Договор заключал я о бумаге во Франции. — Ах ты ж тварь! Я аннулирую все твои бумаги. Я не расписывался ни в одной. И это моя территория, понял, француз? Бумаги подписаны. А ты никто, чернокожая обезьяна. Кто я? Ты что сказал, педагог голубых дали? Слушай, тварь. И я приблизил свое искаженное от ярости лицо. Я не убью тебя. И я медленно тебя замучаю, отрезая тебя кусочки, а потом скормлю тебя гиеном, еще живым. Брошу тебя в яму со змеями, отдам крокодилам, львам. Скормлю муравьям или толпе моих людей, пообещав награду тому, кто придумает более мучительную смерть. А потом тебя съедят. А твоя голова украсит очередной шест моих личных и мертвых врагов и я в бешенстве схватил его за горло. Полковник захрипел, пытаясь разжать мои пальцы, намертво обхватившие его горло. Что меня остановило, я не знаю. Но явно не человеколюбие. Уподобляться бешеному псу я не мог. Пусть нас считают дикарями, но мне ведь надо было еще как-то вести переговоры в будущем. А убив, я ничего не получал, а только терял. Видимо, мое подсознание это понимало и удержало мои пальцы, не дав им окончательно сжаться на горле заносчивого француза. Отбросив потерявшего сознание полковника, я ушел, еле сдерживая себя. Все разбегались с моего пути. Схватив свой верный хапеш, я врубился в кучу колющих зарослей безвестного кустарника и не успокоился, пока не измочалил его весь, дорубив до корней. Через пару дней, забрав с собой два пулемета и два орудия, а также взяв с собой всех белых пленных, во главе с избитым, ножевым полковником, я отправился мстить за себя и свой народ. В банге остался Ярый, с четырьмя сотнями воинов и чернокожими пленными. Все остальные полторы тысячи, включая МуМО, двинулись со мной в поход на Бразовель. Мы шли через джунгли вдоль реки, а весть о нашем приближении неслась впереди нас со скоростью речной лодки. Оказывать сопротивление нам было некому. Разбитый отряд, возглавляемый капитаном Жовье, бежал до побережья Атлантического океана. Там же находились и все обучаемые пока пять тысяч Битвы за Браззавель не случилось. Город был сдан без боя, откуда все сбежали. Но я не отказал себе в удовольствии пострелять из трофейных орудий по Леопольдвиллу, лежащему на другом берегу Конга напротив Браззавиля. Снаряды долгое время летели в разные стороны, сказывалось отсутствие даже минимального опыта. Но потом, методом проб и ошибок, мы пристрелялись и с радостью наблюдали зарево над горящим городом. Выпустив половину боезапаса по городу и разграбив Браззавиль. Отправив назад захваченные трофеи вместе с пленными неграми, я двинулся дальше со своим войском. Полковник Дализи и его 14 подчиненных были посажены в лодку и отправлены навстречу французским властям с устным и письменным требованием признать мою территорию моей, и не только ее, но еще и всю территорию почти добра завели. Полковник получил от меня с собой письмо, написанное моими каракулями на русском языке. Мой корявый почерк сейчас был даже мне в плюс, а то трудно объяснить, каким образом я научился писать каллиграфическим почерком. Бумагу и перо с чернилами мне любезно предоставила брошенная контора французской администрации Браззабеля. Пройдя пороги, мы ускоренным маршем бросились к Атлантическому побережью. Полковник Дализи благополучно доплыл до Атлантического океана, оказавшись сначала в столице бельгийского Конго-Бому. Его рассказы вызвали панику, как там, так и во французской части Атлантического побережья. Не поверив, что негры смогут дойти до них, губернатор экваториальной Африки отправил второй пятитысячный отряд под командованием майора Саньо. Разведчики из «Партизан Момо» доложили о встречном большом войске. Мы остановились в излучине реки, дожидаясь войска французских черных тиральеров. Менять выбранную, опробованную на практике тактику я не собирался. Потрепав еще на подходах с помощью воинов Момо силы французов, я напал на них ночью. Для начала обстрелял их из орудий, выпустив весь боезапас, ну, чтобы не тащить обратно. Потом открыл огонь из пулеметов, за одним был я, за другим обученный мною расчет. Разрывы снарядов, которые редко попадали в цель, в основном падая где угодно, и перекрестный огонь пулеметов сделали свое черное дело, внеся панику в ряды и так нас боявшихся подневольных тиральеров. Последующая штыковая атака отбросила весь пятитысячный отряд в разные стороны, раскидав его по приличным джунглям. Весь офицерский состав, не совладав с паникой, бежал первым, а вслед за ними разбежались и тиральеры. Мне досталось все имущество и почти все винтовки, и еще пару пулеметов, и огромное количество боеприпасов вместе с двумя тысячами пленных. Поняв, что я и так хапнул сверх меры и могу надорваться, я повернул назад, увозя за собой трофеи. Пуэнт Нуария царила паника. Спешно выгружались оставшиеся в резерве две пехотные роты, занимая оборону за городом. Сходили на берег вооруженные экипажи пароходов и гражданских кораблей всех видов и классов. Горожане, получая винтовки, готовились с оружием в руках отражать нападение чернокожих дикарей. Город притих. Полковник Дализи с раздражением смотрел на все это, дергая рассарапанной щекой, разбитыми в кровь губами. Неприятно было осознавать, что они проиграли. Нужно было договариваться с чернокожей обезьяной. Но пока к этому никто не был готов. А еще этот текст на русском, непонятного стиля и с пропущенными «Ять». Мягкий знак и «И». Нужны были консультации с МИДом, но времени не было. Совсем. Город ждал. Но никто не пришел. Чернокожий вождь опять обманул их всех и их ожидания. И, выкинув очередной фортель, махнул хвостом и уплыл в свои джунгли. Но вот желания его там искать ни у кого больше не было. Офицеры не понимали. Солдаты роптали, отказываясь воевать со страшными дикарями. И все было спущено на тормозах. Два батальона пехоты, присланные впоследствии правительством, Заняли пустой Браззавиль, но дальше в джунгли не пошли, вернувшись. А потом и вовсе уплыли обратно во Францию.